Глава 56. Олеся. «Трудами Леры я выгляжу так, как не выглядела ещё никогда в жизни. На лице тонна тонального крема, пудры и румян, которые успешно скрывают землистый цвет лица и круги под глазами, которыми я обзавелась, проведя почти 10 дней под одеялом. Одежду тоже подобрала Лера, неустанно твердившая, что хороший внешний вид придаёт бодрости и уверенности в себе». Если честно, я этой уверенности пока не ощущаю, но, наверное, выглядя я как заплаканная пугала, было бы ещё хуже. Влад и Вася подвозят меня до специального СИЗО, в котором содержат непростых арестованных, а тех, что каким-то образом ранее были связаны с правоохранительной деятельностью. Всю дорогу я волнуюсь, боюсь представить, как расскажу отцу о том, что это я виновата в том, что его посадили». Это я опустила в дом незнакомцев. Крах его карьеры, разрушенная жизнь. Всё это случилось потому, что его правильная примерная дочь отдалась двум почти незнакомым мужчинам. В горле пересыхает, и я нервно тереблю подол платья. «Может тебя проводить?» – предлагает Вася. «Нет, спасибо», – обнимаю подругу. «Я сама. Вы поезжать, я доберусь». «Да, дальше я должна всё сделать сама» прощаясь с Владом и Васей и направляясь ко входу с вертушками. Влад рассказывал, что это непростое СИЗО. Тут всё довольно прилично. На полах ковры и охранники вежливые. Однако, как только я прохожу внутрь, меня тут же обдаёт неприятным холодом. Ёжусь, оглядывая покрашенные зелёным стены. Господи, сердце сжимается, когда я представляю, каково тут папе. Как же больно думать о нём. «Просто невыносимо. Мне хочется сделать для него хоть что-то, что угодно, чтобы облегчить его участь. Мы долго идем по коридору и доходим до комнаты свиданий. Я захожу первый и сажусь за стол. Отца приводят лишь через пятнадцать минут. Скакиваю с места и бросаюсь ему на шею. «Папа, папочка!» Слезы брыжут из глаз, когда я вижу его осунувшееся лицо. «Олеся!» Он пытается погладить меня по спине, но мешает наручники. Мы стоим так какое-то время, а потом садимся. «Как мама?» Тут же спрашивает он. «Мама куда-то пропала». Заглатываю ком в горле. «Со дня твоего ареста я с ней не разговаривала и очень за нее переживаю». «Она домой не приезжала?» Хмурится он. «Нет», мотаю головой. «Ладно, это хорошо. Значит, она просто уехала». «Куда?» – взволнованно переспрашиваю, утирая щёки. «Тебе лучше не знать, но, думаю, с мамой всё в порядке». «Папа!» – смотрю на него, сердце разрывается. «Папочка!» Не знаю, как начать этот разговор, но понимаю, что сказать о своём ненамеренном предательстве я обязана. «Какие шансы на то, что тебя оправдают?» – шепчу, с трудом ворочая языком. «Ты ведь не виновен в том, в чём тебя обвиняют!» Смотрю на отца с надеждой, но в его ответном взгляде чудится какой-то непонятный холод. «Нет, конечно! Не говори глупостей!» — прищуривается. «Шансы есть! Они зависят от многих факторов!» Его взгляд перемещается на неухоженные отросшие ногти. «За всю жизнь я ещё никогда не видела отца в таком плачевном состоянии!» Сколько себя помню, он всегда был чисто выбрит в отглаженном костюме с аккуратной прической. А теперь? От каких факторов, пап? Отец оглядывается по сторонам, а потом смотрит мне прямо в глаза. Олеся, я знаю о твоих любовниках. Родные глаза прищуриваются, и меня обдаёт ледяным холодом. Он пробирается под кожу, скручивая всё внутри в болезненную пружину. Во рту пересыхает а глаза, наоборот, становятся влажными. «Пап!» — голос ломается. Я не знаю, что сказать. Заготовила целую речь, пока ехала в машине, а теперь просто нет слов. «Я не... я не знала!» Застрявший в горле ком не хочет проглатываться. Пальцы немеют. «Как ты могла?» Он разочарованно качает головой. «Я просто не понимаю, как ты могла!» «Это же отвратительно! Скажи, они тебя заставили?» «Нет», — всхлипываю на этот раз вслух. «Ничем не могу оправдать перед ним своё поведение. Ничем. Знаю, что для отца, даже если исключить все прочие ужасные обстоятельства, такие отношения, мягко говоря, неприемлемы. Наверное, теперь я ему противна. Не могу поднять взгляд». «Мой адвокат узнал подробности». «Мы наняли частного детектива, чтобы следить за родственниками того осуждённого и за дело которого меня теперь обвиняют. И угадай, что мы выяснили?» Отец говорит сухо, безжалостно. «Две недели назад ты была с ними в каком-то непонятном загородном доме. Провела там целую ночь, а до этого, оказывается, предавалась утехам на нашей даче. Скажи, домой ты их тоже пускала?» «У меня тогда как раз документы важные пропали. Ты им помогала? Зачем ты это сделала?» «Папа!» Из горла вырывается странный писк, захлебываясь рыданиями, всё тело колотит, словно в лихорадке. «Пап, я не знала! Они... они... сказали...» Судорожно хватая ртом воздух, «что влюблены в меня, что я... я им нравлюсь, я... Так, всё, тихо!» Он резко обрывает объяснение, грозно молчит, слушая мои склипы. А я даже поднять на него глаза не могу. «Ты разрушила свое будущее, Олеся!» Жестко говорит он. «Думаешь, после такого громкого скандала тебя возьмут на работу хоть в одно вшивое отделение МВД?» «Я не...» Продолжаю плакать, не понимая, зачем он сейчас говорит о моем будущем. «Мне плевать на работу. Мне на все плевать. Я не хочу быть юристом. «Я уже ничего не хочу!» Его молчание давит даже сильнее, чем слова. «Ладно, успокойся!» – вздыхает он. «Еще не все потеряно!» Нервно всхлипываю, поднимая на него заплаканные глаза. «Что? Что ты имеешь в виду? Мы еще можем исправить то, что ты натворила, дочка! Можем восстановить семью и вернуть все как прежде! Мама вернется домой, меня отпустят, и ты сможешь продолжить учебу!» «Ты хочешь это?» «Да, конечно!» Согласно киваю. В истерзанном сердце загорается надежда. «Очень хорошо!» Одобрительно кивает он и даже немного улыбается. «Что для этого нужно?» Моргая ресницами, пытаясь восстановить хоть какой-то порядок в голове, отец еще раз оглядывается на дверь, проверяя, нет ли никого поблизости, а потом смотрит на меня. «Слушай сюда!» «Начинает он, и я вся подбираюсь в ожидании его плана».